Глава 2 504-я квартира на пятом этаже многоквартирного дома Хаицу Мусасина, расположенного в районе Хаммати, Какубунзи. Практически в самом центре комнаты с западным покрытием лежал молодой человек, а вокруг него туда-сюда сосредоточенно сновали люди. Кто-то делал снимки, глядя в объектив камеры, кто-то бесцеремонно изучал тело. «Будь молодой человек способен хоть что-либо почувствовать, то, вероятно, уже покраснел бы от нестерпимого стыда или же, напротив, побледнел и затрясся от злости». Однако на лице юноши не проступило ни румянца смущения, ни холодной бледности гнева. Глубокая рана, пересекавшая его лоб, не оставляла сомнений. Юноша давно мертв, а окружившие его следователи просто-напросто выполняли свою работу – Проводят тщательный осмотр места преступления. И лишь Рейка Хасё, словно черная роза, распустившаяся на сцене убийства, стояла посреди комнаты, искренне не понимая, куда ей девать глаза. Разумеется, она была действующим детективом полицейского управления Кунитати, а потому, пусть бы даже из тела вывалились все внутренности и кишки оказались завязаны бантиком, отводить взгляд ей не пристало. И все же... Тело, лежавшее перед ней, было полностью обнажено. Да, буквально ни единой ниточки не прикрывало его наготу. Более того, тело это было мужским. Однако поддаваться излишнему смущению Рейка, конечно же, не могла. Детектив, не способный спокойно взглянуть на голый труп, ничем не отличается от прохожего, шарахающегося от одуванчика, выросшего у обочины. Так убеждая саму себя... Рейка решительно поправила на переносице декоративные очки в черной оправе и, собравшись с духом, приступила к внимательному осмотру обнаженного тела юноши. Убитый, худощавого телосложения и невысокого роста, кажется, всего около 160 сантиметров. Черты лица, на удивление, детские, так что при беглом взгляде его вполне можно было бы принять за ученика средней школы. Не исключено, что найдутся женщины, которым такой типаж покажется по-своему милым. В размышлении Рейка вдруг ворвался голос инспектора Кадзамацури с опозданием прибывшего на место преступления. Как водится, он не упустил случай счастливить ее одним из своих неуместных комментариев. О, Хасекун, да ты же буквально пожираешь парня глазами. Неужто обнаженные тела вызывают у тебя какой-то особый интерес? И вовсе я его не пожираю. Осмотр тела вообще-то входит в мои служебные обязанности, так что ничего не поделаешь. Провести его — часть моей работы», — запротестовала Рейка. «Да и вообще, будто до мужской обнаженки мне есть хоть какое-то дело. Опять этот озабоченный начальник со своими домогательствами», — пробурчала она себе под нос, после чего уже в полный голос начала доклад. «На лбу жертвы виден след от удара». Рядом с телом стеклянная пепельница со следами крови. Возможно, это и есть орудие убийства. Значит, перед нами убийство. Хм, в конце концов, людей, решивших свести счет с жизнью нагишом, не так уж и много. Кстати, Хасю Инспектор Кадзамацури метнул на свою прекрасную, подчиненную, острый взгляд. Кто там тебя, говоришь, домогается? Э, что вы имеете в виду? «Я совершенно не понимаю, о чем идет речь». Рейка с невинным видом уткнулась в свой блокнот. «Эх, бывают же на свете такие люди. Стоит лишь упомянуть их персону, как слух у них становится острее, чем у летучей мыши». Решив не развивать тему, сулившую ей одни неприятности, Рейка поспешила вернуться к своему докладу. «По словам управляющего дома, жертва — сыны Тинадзаки, 25 лет». Холост. Проживал здесь один. Работал в компании... Кто тут меня озабоченным мерзавцем назвал? Э, -э, -э Ну... Вообще-то Рейка назвала его озабоченным начальником, а не озабоченным мерзавцем. Но вряд ли сейчас имело смысл поправлять инспектора. Простите, мне не стоило этого говорить. Только не злитесь, пожалуйста. Эй, Хасёкун! Не надо меня недооценивать. Неужели ты всерьез думаешь, что я настолько мелочный, чтобы обижаться из-за пустяков? Ха-ха, да не в жизнь. Конечно же, я великодушно прощаю твою выходку. Кстати говоря, как насчет того, чтобы поужинать сегодня вечером вдвоем? Я тут нашел одно модное местечко в китти Там вьетнамская кухня. Пальчики оближешь. С работой то что делать будем, инспектор. У нас тут перед глазами труп лежит. И смерть явно была насильственной. Да пусть даже и не было бы здесь никакого трупа, я бы все равно никуда с тобой не пошла. Рейка мысленно показала инспектору язык. Б. Эх, ну, видимо, ничего не поделаешь. Инспектор пожал плечами и вновь перевел взгляд на обнаженное тело, лежавшее на полу. Что ж, случай впрямь необычный. Убит голый мужчина. Не слишком эстетичное зрелище, конечно, но само по себе дело выглядит довольно любопытным. Так на чем мы там остановились? Где он, говоришь, работал? В страховой компании Мицумота Саймы. Он числился сотрудником секретариата в головном офисе, который находился в районе Синдзюку. Рейка подняла голову и увидела, как лицо инспектора Кадзамацури безупречные черты которого напоминали классических актеров любовных амплуа, вдруг расплылась в победоносной улыбке. «Хм, Митсумото и серьезная компания. Хотя, конечно, до уровня Кадзамацури Моторс явно не дотягивает». «Вы правы, это действительно большая компания. Хотя, конечно, до Хасё Групп она явно не дотягивает». Кадзамацури Моторс автопроизводитель, прославившийся как в Японии, так и за ее пределами, дизайном своих спорткаров, и их чудовищным аппетитом к топливу, совершенно не вписывающимся в современные мировые тренды. Инспектор Кадзамацури же был никем иным, как наследником семейства, стоявшего у истоков компании. Сложно сказать, сыграли ли здесь свою роль фамильные капиталы, Однако к 32 годам он уже носил звание инспектора и считался одним из самых перспективных детективов управления Кунитати. Увы, для Рейка он был еще и непосредственным начальником. Впрочем, имелся здесь один любопытный нюанс. Пусть только он останется строго между нами. Отец самой Рейка, Сайтара Хасё, возглавлял могущественный многопрофильный холдинг «Хасё Групп». И если бы ему вздумалось... Он мог бы уже сегодня поглотить компанию Кадзума мацури Моторс. Так что завтра на месте ее вывески красовалась бы новая — Хасё Моторс. Вот какие суммы вращались в корпорации семьи Хасё. Что тут говорить? Разница между этими двумя компаниями была по-настоящему колоссальной. Однако, в отличие от своего начальника, Рейка была наделена удивительной скромностью уж она никогда не стала бы распространять вокруг себя аромат привилегированного класса на месте убийства? Нет, Рейка безыскусно носила черный костюм Бёрбери, прятала свое ослепительно красивое лицо за декоративными очками Армани и уверенно шагала по месту преступления в туфлях на плоской подошве из коллекции Бруно Фризони. И вряд ли бы кто-нибудь смог догадаться, что перед ними Адзё сама? наследница крупнейшей бизнес-империи. Ну, может, у нескольких сотрудников и возникало порой смутное чувство какого-то диссонанса. Впрочем, сейчас основной вопрос, занимавший Рейка и инспектора Кадзамацури, состоял в том, почему жертва оказалась полностью голой. Снял ли одежду сам убитый или же его раздел преступник? Ну, скорее всего, убийца избавился от одежды уже после смерти жертвы. Представить себе, что человек раздевается и сразу же получает смертельный удар в лоб, как-то трудно. Но куда тогда преступник подевал одежду? На виду ее вроде бы нигде нет. Ну, значит, она спрятана где-то не на виду. Логично. С этими словами успевший натянуть перчатки инспектор Кадзамацури распахнул дверцы стоявшего в комнате шкафа. И перед ним предстала целая коллекция офисных костюмов, аккуратно развешенных на плечиках. Все они были выдержаны в строгих темно-синих и серых тонах и довольно непритязательного кроя, но выглядели так, словно их только что забрали из химчистки. Остальная часть гардероба ничем не выделялась. Обычный набор среднестатистического молодого мужчины. Рубашки, джинсы, брюки чиносы, сваленные на полках в беспорядке. Мы ведь даже не знаем, во что он был одет перед смертью. А значит, и поиски тогда бессмысленны. Вдвоем они заглянули в корзину для белья и стиральную машину, но там тоже оказалось пусто. Ни грязных трусов, ни рубашки, ни носков. «Получается высока вероятность того, что убийца не только раздел жертву, но и унес его одежду с собой», — заключил инспектор Кадзамацури. «Но зачем бы это понадобилось преступнику?» На этот вопрос инспектор лишь коротко бросил «не знаю» и вышел в прихожую. В крошечном пространстве у входа, предназначенном для снятия обуви, стояла пара кроссовок и пара сандалей, а на полках обувного шкафа красовались кожаные туфли, которые убитый, вероятно, надевал в офис. Размер обуви оказался небольшим, но, учитывая невысокий рост жертвы, ничего примечательного в этом не было. Инспектор Кадзамацури обошел всю квартиру, тщательно осмотрев каждую деталь, Однако вразумительного объяснения загадки обнаженного трупа так и не нашел. Решив пока отложить ее в сторону, он отдал приказ. «Позовите первого свидетеля. Надо бы выяснить обстоятельства, при которых было обнаружено тело». Пока погибшего выносили на носилках, на пороге, будто меняясь с ним местами, появилась стройная девушка. Одета она была просто. Светло-розовая блузка с бежевой юбкой. Но ее выразительные черты лица и не спадавшие на спину длинные черные волосы сразу притягивали взгляд. Такую девушку, увидев однажды, забудешь не скоро. Звали ее Эри Савада, 21-летняя студентка престижного университета Кокубунзи. Именно она обнаружила тело. Эри Савада, правильно? Что ж, для начала не могли бы вы рассказать, какие отношения связывали вас с погибшим? Некоторое время назад меня пригласил на свадьбу сэмпай, с которым мы вместе ходили в одну секцию в университете. Именно там, на свадебном приеме, я впервые встретила сын Ити Надзаки. Как оказалось, он был дальним родственником сэмпая. Поэтому можно сказать, что познакомились мы около месяца назад. Да, примерно так. Понятно. Значит, познакомились вы благодаря вашему сэмпаю на свадебном приеме. «И после этого начали встречаться?» Эри Савада кивнула в ответ, а затем перешла к непосредственному рассказу о том, как обнаружила тело. Согласно ее словам, примерно в 10 часов утра она пришла домой к Син-Ити Надзаке, который пообещал составить ей компанию в прогулке по магазинам. Однако, когда она позвонила в дверь, ей никто не открыл. Не придав этому особого значения, И, подумав, что молодой человек, скорее всего, просто ненадолго вышел в комбине, Эрисовада решила подождать в квартире. Дверь, как и казалось, была не заперта. Вот только стоило мне войти, как я сразу же наткнулась взглядом на лежавшее на полу тело. Это был Надзаки-сан. От шока я даже невольно вскрикнула. «Вскрикнуть в таких обстоятельствах вполне естественно». «Но скажите, что именно вас так испугало? То, что Надзаки-сан был мертв? Или же его обнаженный вид? Что потрясло вас больше?» И хотя вопросы инспектора казались совершенно не к месту, Эрисавада ответила со всей серьезностью. «Думаю, изначально меня скорее потрясло то, что он был голым, потому-то я и вскрикнула. А то, что он мертв, я поняла уже потом». Конечно же, я сразу набрала 110 и вызвала полицию. Понятно. А позвольте мне еще между делом уточнить такой момент. Доводилось ли вам раньше видеть сын Итинадзаки без одежды? Эй, эй! Рейка метнула на инспектора испепеляющий взгляд. Задать молодой женщине подобный вопрос это же практически в лоб поинтересоваться, были ли у вас интимные отношения с жертвой. От ужасающей бесцеремонности начальника Рейка внутренне напряглась. Но Эри Савадо, нисколько не смутившись, спокойно ответила. «Да, доводилось». Она зачем-то достала из сумки карт-холдер, внутри которого, помимо автобусного проездного, обнаружилась фотография. На снимке запечатленные по пояс парень и девушка оба в купальных костюмах улыбаются в камеру. Эри Савада И сыны Тинадзаки. Очевидно, кадр был сделан во время их совместной поездки на пляж. «Ну что ж, формально это тоже можно назвать без одежды». С явным разочарованием пробормотал инспектор, возвращая и Эрисаваде фотографию. «Когда вы обнаружили сына Тинадзаки, он лежал голым. Какие мысли у вас возникли в этот момент?» «Мысли?» «Ну, я подумала, что Надзаки-сан, скорее всего, собирался принять ванну, когда с ним произошел какой-то несчастный случай. Потому-то он и был без одежды. Да, примерно так я, наверное, и подумала». «Ясно. Ситуация действительно могла навести на подобные мысли. Кстати говоря, а где вы сами находились вчера около восьми вечера?» «Именно в часов вечера судмедэксперт указал как предполагаемое время смерти». Проще говоря, инспектор Кадзамацури проверял Алиби Эри Савады, вполне допуская ее причастность к убийству. Восемь часов вечера, дома, смотрела телевизор. Я живу одна, поэтому подтвердить мое алиби некому, если вы об этом. Но клянусь, я ни в чем не виновата. В конце концов, зачем мне вообще могло понадобиться его убивать? Понимаю, понимаю. Это просто стандартная процедура опроса свидетелей. «Э, «Что случилось?» Пояснение инспектора Кадзамацури прервал один из полицейских, внезапно появившийся в дверях гостиной. Он что-то прошептал начальнику на ухо, и тот, коротко кивнув, отдал приказ. «Немедленно приведите этого человека». Похоже, в деле появился новый свидетель. Эрис Авада покинула квартиру жертвы и на ее месте появился мужчина лет 30 на вид в руке он почему-то крепко сжимал деревянный меч однако судя по всему устраивать потасовку с полицией на месте убийства мужчина вовсе не собирался оказалось накануне у него прострелила поясницу и деревянный меч он использовал вместо трости но именно благодаря этому проклятому прострелу я и повстречал вчера вечером сыны Итинадзаки. Мужчина, назвавшийся Хироаки Миеситой, рассказал, что прошлым вечером он случайно столкнулся с Надзаки, когда тот выходил из лифта. По его словам, сосед был в коричневом костюме и находился в компании молодой женщины. Инспектор Кадзамацури, получив столь ценную информацию, аж прищелкнул пальцами. «Шкафу жертвы коричневого костюма не было, значит, убийца и впрямь забрал одежду Надзаки с собой». Шепнул он Рейка. Тогда та -то, девушка, с которой он вчера был вместе, и есть преступница. Нет, давай-ка с выводами пока спешить не будем. Инспектор Кадзамацури снова повернулся к Мия в котором примерно часу вы столкнулись с Ин Ити Надзаки. Хм, но так точно я сказать не могу. Я ведь не сверялся с часами. Хотя подождите. «Спину мне прострелила, когда было без нескольких минут восемь». «Без нескольких минут восемь?» «Это же практически точное совпадение с предполагаемым временем смерти». «Да, несомненно. В тот самый момент, когда Араи из Хансин Тайгерс выбил Гранд Слэм в левый сектор». «А, вы про тот удар!» Инспектор Кадзамацури коротко кивнул и взглянул на сидевшего перед ним фаната Хансин Тайгерс С явным сочувствием. Боюсь, придется вас разочаровать, мии Сан. Но это был не Хоумран. Мяч ушел в фол. Арай выбил его прямо в руки шорт-стопу, и Хансин потерпели сокрушительное поражение. Что? Вы же шутите, да? Детектив, скажите, что вы пошутили. Этого просто не может быть. Правда ведь? Похоже, проигрыш любимой команды потряс Мея Ситу куда сильнее, чем убийство в соседней квартире. С тех пор, как ему прострелило спину, он еще не включал телевизор и не заглядывал в газеты, так что все это время пребывал в счастливом неведении, думая, что Хансин победили. Мне чрезвычайно жаль. Ах, ну да, вернемся к делу. Предполагаемое время смерти жертвы Около восьми часов вечера, из чего следует, что вы видели сын Ити Надзаки непосредственно перед его гибелью. А это с высокой долей вероятности позволяет предположить, что его спутница и была убийцей. Инспектор Кадзамацури повернулся к Рейка и вновь шепнул Приведи мне Эри Саваду. Как ни посмотри, а инспектор уже явно пришел к выводу, что именно Эри Савада и была той самой девушкой, с которой Надзаки провел вечер накануне. Рейка же, напротив, скорее склонялась к мысли, что здесь мог быть замешан кто-то еще. Хотя, разумеется, исключать и эту версию пока не стоило. Повторно пригласив Эрисоваду в комнату, Рейка поставила ее перед Миеситой. Та, казалось, не до конца понимала, что происходит, и блуждала тревожным взглядом по лицам присутствующих. Не обращая внимания на ее замешательство, инспектор Кадзамацури сразу перешел к делу и задал в лоб главный вопрос миясита сан та девушка, которую вы видели вчера вечером, это она? Это же точно она, верно?» Вопросы инспектора звучали так, будто он подталкивал свидетеля к нужному ответу. Однако Миясита вдруг встал, распрямил больную спину и подошел к девушке. Окинув ее взглядом, он прикинул разницу в росте и спросил. «У тебя ведь рост около 160 сантиметров, так?» «Наверное, примерно такой же, как у сыны Тинадзаки». «Да, так и есть», — кивнула Эри Савада. Услышав ее ответ, Миисита с уверенностью обратился к инспектору. «Значит, не она. Хотя волосы у той девушки примерно такой же длины. Точно, у нее тоже были длинные черные волосы. Но она гораздо ниже ростом. Да-да, та девушка доставала макушкой невысокому сыны Надзаки только до кончика уха». Получается, что ее рост где-то около 150 сантиметров, не больше.